237. Апрель 7. -е. При анализе событий учтем главное направление, по которым идет эволюция. Первое – это освобождение народов от всех видов рабства. Второе – утверждение нового сознания. Третье – сотрудничество международное. Четвертое – братство народов. Угасание рехления старого мира. Пятое – выдвижение женщин. Шестое – утверждение Родины нашей ведущей страной. Седьмое Преддверие новой ступени преображения мира. Конечная победа за всем, что следует за новым миром. События поспешают, и только сознание отмечает, что даже вчерашний день был, словно не вчера, а когда-то давно-дано. Этим ощущением отличается быстрая свена явлений. Не на газетном листе, но лишь в сердце отмечается и глубина, а сердце с трудом выдерживает их нагнетение. Принцип ускорения в действии. Сознание не всегда успевает за ним. Разъединение близких по лику земли не случайно, но перед объединением главное направление приближения к иерархии света. Ее лучи, как лучи маяка во мраке темной и бурной ночи, нельзя утерять луч, ведущий не на мгновение. иначе легко сбиться с курса. Волны прибоя мысли разбиваются о борт корабля, но не останавливают бега его получу. На все происходящее можно смотреть, как на быстро мелькающие дорожные виды, на навстречу с автомобилю или даже самолету. Дубль. Все остаются позади. Останавливаться на них и привязывать к ним сознание не имеет смысла, именно благодаря быстроте их мелькания. Твердыня остается неизменно в виду, как далекая цель. Она не мелькает, она прочно стоит своими башнями на скалистом основании. В ней сущность всех эволюционных устремлений человечества. В ней все.